Константин подошел к нему, положил руку на острые плечи. — Иоанн, друг, подними голову, и ты поймешь, что каждый человек — источник мук и сомнений, и путь его услан горестями. И нигде нет брода для муки человеческой и вечной печали. Мы таскаем их с собой, как черепаха-панцирь. Никогда мы от них не избавимся, тщетны наши усилия. Не думай, что виноват лишь Всевышний. Сегодня каждый несет свою долю вины за боль в чужом сердце. Счастье — птица невидимая, ростки добра с трудом пробиваются к свету. Нет для них благодатной почвы, так как не ценим мы друг друга. Жестоких людей много, словно песчинок в реке жизни, и они не скоро пройдут. А поток слез столь велик, что если он пересохнет и не будет уносить песок, Земля станет пустыней, задыхающейся под песком, мертвой от соли слез человеческих. Не плачь, друг, не плачь. Слушивая слова философа, Иоанн проникался их искренностью. До сих пор он делился своими тревогами и своей болью лишь с пустой постелью да холодными стенами в своей богатой опочивальне. Константин помогал ему воспрянуть духом, не успокаивая его, не объясняя причины страданий. Он говорил ему о человеческой неправде, которая никого не щадит. Глубоко вздохнув, Иоанн попытался взять себя в руки. Ох, как все меня давит и угнетает! Я живу как тень, нелюбимый, ненужный, обманутый, презираемый. Скажи, философ, скажи мне правду, как прогнать ненависть? Она сидит в душе и не дает покоя. Ложусь ли, встаю ли, она со мною, теснит мне грудь, вот-вот разорвет ее. Несчастье, друг, сделало твое тело убежищем хулы и злости, повседневная горечь твоей жизни превратила их в неугасающую боль, боль в злобу, а злобу в щит против человеческой неправды. Но этот щит непрочен, источен желчью непрестанных человеческих насмешек. Ты чувствуешь себя бессильным, как воин со связанными руками, и тогда приходит испепеляющая ненависть. Назови мне лекарство, учитель. Лекарство, друг мой, создано одновременно сотворением мира. Закрой глаза и уши для зла и живи большими мыслями, твори на благо рода человеческого. Если же не хватает сил подняться на такую высоту, поищи узкую дорожку света. который сам приходит к нам в густом лесу. Он разгоняет глубокие холодные тени, чтобы согреть притаившийся цветок надежды. У тебя же есть пергамент, вынеси его на этот свет, и увидишь, как из твоих бессонных ночей пробьется чувство. А если выразишь его в песне, она сможет утешить и других людей. — Но я же увечен и болен, — поднял голову Иоанн, Доверчиво глядя на Константина. «Пустые это слова. Не хочу их слушать, ибо в жизни нет больных людей, есть только больной дух, который препятствует созиданию. И боль твоя, и взгляд, и слова говорят мне о твоем уме и о том, что ты не обманешь моих надежд. Ищи в книгах цель своей жизни, пойми время, не спорь с мелкими душами». Подружись с Платоном и божествами, с вечно живым и непорочным, чтобы забыть о грязи мира господ и о своей боли. Если последуешь моим советам, то уже сегодня станешь здоровым. Последние слова Константина, прозвучав, как бы остались в келье и наполнили ее торжественной тишиной. Иоанн встал и, взяв обеими руками правую руку философа, долго стоял, прильнув к ней лбом. Константин ощущал исходивший от него жар, а поэтому не спешил высвободить свою руку. Человеческое сердце просило защиты, сердце философа хотело ему помочь и одновременно сжималось от боли и понимания, что невозможно сделать это уродливое тело красивым, гибким, стройным и высоким. Подними Иоанн в это мгновение глаза, он увидел бы смущенное печальное лицо, Лицо человека, тоже нуждающегося в совете. В таком положении застал их Мефодий. Он вихрем влетел в келью, заметив Иоанна лишь после того, как обошел дубовый стол. Выходить было поздно. Сев за стол, он бережно положил какую-то книгу поверх разосланных пергаментов. — У нас знатный гость. Это чудесно, — сказал старший брат, погладив книгу ладонью. — Радость любит друзей. «А радоваться есть чему, брат!» Ясно эти слова, приподнятое настроение, вдруг разорвали сумерки кельи. Иоанн выпустил руку Константина и несколько неловко поклонился Мефодию. В этом поклоне были и уважение, и почтительность, и легкое смущение. Он не знал, что делать. Его выручил Константин. «Останься, Иоанн! Человек сам создает свои радости. Зачем от них бежать?» «Сегодня...» — «Сегодня», — прервал Мефодий, — «наш долголетний труд увенчался успехом. Бессонные ночи моего брата Константина принесли плоды. Посмотри, брат!» — подал он книгу философу. Константин взял книгу и стал медленно листать ее. Присутствие Иоанна все-таки стесняло его, мешая выразить свое удивление. «Руки держат первую книгу на славянском языке, первую птицу его надежды». первую спутницу, которая пойдет вместе с ним по нелегкой жизни. «Мы с моим другом Иоанном только что разговаривали о крыльях человека, которые должны быть у каждого, — сказал философ, — и мы обязаны не давать им опускаться. А разве есть крылья сильнее и крепче мысли? Нет. Ее можно сохранить в книгах, чтобы осталось с людьми, любящими ее. Иоанн, это труд безрассудных людей». решивших одолеть тьму. — Ты хочешь знать, кто они? — Вот, ты видишь их перед собой. Я и мой брат решили открыть славянам глаза на Божий свет. Мы создали буквы на их языке, чтобы они лучше воспринимали небесную благодать. Как видишь, мы тоже ищем смысл жизни и свое место в ней. Сейчас наша единственная мечта — отправиться... — Куда? — поднял взгляд Иоанн. тем, кому мы нужны. — Возьмите меня с собой. — Ты птица в клетке, а ключ от нее не у нас, — сказал Мефодий. — В сущности, все мы в одной большой клетке Иоанн, и общими усилиями надо будет освободиться из нее, — добавил философ. — Почему? — не понял Иоанн. — Вы же свободны. — Свобода иногда условно друг, то, что мы создали. Заранее обрекает нас на гонение. Мы ведь выходим на борьбу с триязычием. Высоко подняв книгу, Константин раскрыл ее, и она стала похожа на прекрасную птицу. Полетит ли она? Небо есть, небо единого Бога, а народов много, и все они чтят разные божества. Почему? Вопрос повис в воздухе и, казалось, пролетел сквозь время. Никто на него не ответил. иоан стоял между двумя братьями в тесной келье монастыря и не хотел уходить, чувствуя близость к этим людям высоких мыслей, устремившихся в далекий путь. Если когда-либо ему удастся пойти вместе с ними, хотя бы простым поводырем их мулов, он будет беспредельно счастлив от сознания того, что и он борется с догмой и ограничениями. А догмы создаются людьми, такими как те, которым принадлежал он. там в сумерках широких приемных, тайных ходов, глубоких подземелий, забитых узниками. Там, где шелестят шелка и бархат, где и серебристых мехов показывают язычки и зверьки с драгоценными камнями вместо глаз, слышатся коварные шаги хитрецов и развратников, создающих законы и запреты для защиты своих интересов. А с кем он? Что общего имеет он с ними? Кроме сумасшедшего случая, вследствие которого появился на свете один знатный плебей. Нет, отныне Иоанн знает свое место. Он так долго искал его и теперь не потеряет. Надо быть с братьями навсегда. В последнее время Климент ночевал в мастерской. Под каменной крышей монастыря, среди запаха льняного масла и растворителей, он чувствовал себя как когда-то в Отцовской пещере. В самом дальнем углу он поставил маленький иконостас с первой своей иконой. Тусклый огонек лампадки дрожал, и, казалось, будто глаза святого подмаргивали, глядя на молодого послушника. В создании иконостаса участвовали все мастера. Марин вырезал его из самшита, украсил 12 сценами от рождения Христа до его великого воскресения. Резец оживил лица и тени, спугнутые огоньком лампадки, прятались за крохотными фигурками, создавая непрерывный танец света светотеней, который приковывал к себе внимание. оклады и лампадка были делом рук Савы. Каждый вкладывал в труд всего себя и старался показать свое умение.